Внутренние устройства Если построены так, что в зависимости от своего возраста ты переходишь из одной группы в другую. И в разных группах условия для твоего роста, развития и существования разные. Пока ты учишься в младшей и средней школе – это один период. Пока ты учишься в старшей школе и затем получаешь образование – следующий период. Когда ты начинаешь самостоятельное плавание, убираешь свой маршрут и курс на реке жизни, становишься самоответственной и самосостоятельной. Это еще один период. В каждом из начальных периодов надо сделать свои задачи и проработать определенные навыки. Тебе следует подготовить себя к самостоятельному плаванию, подготовить маршрут и заложить базис. Например, если в начальной школе человек не научается читать, не формирует такого навыка, то он не может полноценно развиваться дальше. Если в период средней школы человек не научается общаться на одном, а лучше на нескольких языках, то он в дальнейшем сильно ограничивает свои возможности взаимодействия с другими людьми, возможности получения нужной ему информации, и соответственно ограничивает возможности для своей реализации. И если в период средней школы человек, например, не овладевает навыками самоорганизации, он не сможет реализовать свои желания и намерения. Он не будет успевать делать все необходимое, не сможет доводить свои дела до завершения. От этого он будет нервничать и разрушать свое психическое состояние. Его жизнь на в е к е не будет приятной.